Глава 44. Иного не дано. Молния. Молнию надо чувствовать кончиками пальцев. Вот так. Я подняла руку и показала своим юным ученикам одно из простейших упражнений. Не нужно задействовать всю кисть. Почувствуйте, как сила струится по каналам и высвобождается через пальцы. Этот навык пригодится, когда мы начнем формировать простейшие плетения и печати. Легкий ветерок взъерушил макушки детей. Выбил из моего пучка тонкий локон. Мы заняли одну из тренировочных площадок поместья Ардай, Расселись в круг, поджав под себя ноги. Стояло ласковое утро, но сердце было не на месте. Отряд Айдана ушел на рассвете, когда я провалилась в беспокойный сон. «Учитель, я правильно делаю?» — поинтересовался шестилетний Мика. От усердия шея и лицо мальчика покраснели. Он даже кончик языка высунул. «Всё правильно», — я кивнула и оценила старания других детей. «Тогда почему не получается?» — разочарованно выдохнул он. «Не ной», — Подернул его сын Эра и Саяна, до боли напомнив своего строгого дядюшку. Даже брови также недовольно нахмурил. Внезапно послышался треск рвущейся бумаги. Малышка Ривай смотрела круглыми глазами на то, как с кончиков пальцев слетают голубые искры. «У меня получается! Получается!» «Умница! А теперь погаси молнию!» Я никогда не отличалась терпением, но понимала, что злиться на промахи и капризы маленьких подопечных — не выход. Прекрасно помню, как некоторые учителя раздавали моим знакомым подзатыльники или били розгами по рукам. От этого становилось лишь хуже, а из страха наказания дети не могли сосредоточиться, поэтому щадящие методы надежнее в нашем непростом деле. Лучше всего получалось у Эйлани. Паренек впитал в себя таланты отца и матери, да и лет ему было побольше, чем остальным. Время от времени он вздыхал, наблюдая за трепыханиями малышей, и демонстративно зевал. Когда он сделал так в очередной раз, я пригрозила с милой улыбкой. «Сейчас получишь подзатыльник». «Я? За что?» Мальчишка отодвинулся от меня подальше, понимая, что не шучу. «Товарищей надо поддерживать», — отрезала я, «особенно, если они младше». «Простите, наставница». Пробубнило он и порозовел от стыда и неловкости. Когда упала последняя песчинка в песочных часах, я отпустила своих маленьких учеников. Но Илла не задержался. «Учитель, можно вопрос?» «Конечно, спрашивай». Он почесал темную макушку. «А почему молния и огонь считаются противоположными стихиями? Ведь они обе могут сжигать». На этот случай у меня был заготовлен ответ. «Понимаешь, молния родилась из союза ветра и воды. А вода — полная противоположность огню. Поэтому молния и огонь не сочетаются». И для сражения с огневиками существуют отдельные техники. Но это мы будем проходить намного позже. Парнишка надулся и пробубнил. Я хотел драться с огневиками, как дядя Идан". Что? Сперва слова илани прошли как будто сквозь меня. Но в следующий миг в голове вспыхнула молния. Я застыла, пораженная догадкой. А ведь если подумать... Слушай Илани. Начала я в полголоса. Твой дядя что-то говорил про огненных? Он пошел туда. Малец, кажется, понял, что сболтнул лишнего. Снова поскреб макушку и произнес виновато: Эм, да нет, не знаю я. Просто он рассказывал, как по пути домой на ваш отряд напали огненные и металламанты и Зен. По бегающему взгляду и дерганным движением я поняла, что парень приверяет Он мог услышать о готовящемся походе от отца, матери или самого Эйдана. Если узнают, что он болтает о таком секретном деле, налево и направо, устным выговором мальчишка не отделается. У нас за такое языки отрезали. Я мягко улыбнулась. Не бери в голову, илани Сегодня ты отлично занимался, можешь отдыхать. Да не буду я отдыхать, учитель Мирай. У меня еще две тренировки. Ну, я пошел. Он сначала попятился, потом помахал мне рукой и был таков. Я тоже некоторое время улыбалась. Не потому, что мне было весело, а потому, что мышцы лица свело, и я не могла расслабиться. Внутри бушевала буря, но она была ледяной. Холод пополз по кистям и предплечьям. Скользнул по спине, волоски на затылке встали дыбом. Я слышала, как после пространственной ловушки и нападения Дан кому-то говорил, что пора навести порядок в этом осином гнезде. И его реакция на мой печальный рассказ показалась несколько странной. Он так замолчал и напрягся. Теперь же я видела в его реакции особый смысл. А что если? Картинка в голове обрела четкость. Откуда-то я знала, что это не домысл, а правда. Интуиция редко меня подводила. Эйдан отправился в землю огненных кланов, чтобы проредить их численность и отвести угрозу от границ Ситории. Ненависть нахлынула жгучей волной, от которой скрутила внутренности. Во рту стало горько. Я вновь почувствовала вкус пепла на языке и запах дыма, как в тот кошмарный вечер. Тидресаар обещал пощадить мой отряд, если я буду послушной. Откуда наивной девчонке было знать, что он лжет? Солнце светило все ярче, будто издеваясь. Я слепо побрела к себе. Мысли мои были не здесь, они унеслись далеко-далеко. Я едва могла дышать. Боли ненависти ненависть были ледяными, пронесенными сквозь годы. Чувство не сгорело, не забылось, не развеялось. Я ненавидела так, будто все случилось вчера, а не восемь лет назад. Я поклялась, что убью Саара. Эйдан знал нашу историю, но все равно промолчал. Он не смешивает долг и личное и правильно делает. Зато я неправильная. Пыталась стать мягче и научиться прощать, любить. Хотела нравиться. Но настоящую натуру не скроешь под слоями нежнейшего шелка. На день я самое женственное из платьев, но утро останется тем же. Есть во мне какая-то червоточина. Иначе нельзя так холодно и расчетливо планировать убийство. Даже если это худший из врагов. Семенящие по дорожке женщины и свиты Саяны подумали, что я улыбаюсь им. Они ответили вежливыми кивками, и я чуть не рассмеялась. Неловко вышло. Но улыбалась я, представляя, как долго и мучительно убиваю Саара. А в конце отделяю его поганую голову от тела. Возможно, я выдаю желаемое за действительное цепляюсь за призрачный шанс. Меня накажут, если я это сделаю. Но Таари всегда добиваются своего. А я не найду покоя, пока не увижу тидре Тидресаара. Перед этим я загляну ему в глаза и спрошу, помнит ли он меня. А там не только за свой отряд, но и за мать, и за бабушку, которые жили в плену, хотя им обещали защиту и кров. Он получит сполна. Я распахнула дверцу в покое и ввалилась внутрь, шаря взглядом по стенам. Служанки убрали сожженную картину Аюре. Вытерли пыль и сменили постельное белье. Здесь все еще пахло свежестью и мылом. Но они не могли перебить запах Гарри. Вскоре я обнаружила себя на полу, сидела, скрестив ноги и методично постукивая костяшками пальцев по доскам. Я успела содрать кожу до крови. Перед глазами плавали разноцветные пятна. В голове стоял гол. И лица, лица, лица. Темнота, ожидание смерти из толпы желтого пламени. И сморгнула одинокую слезу. Зря думала, что смогу измениться и изменить свою судьбу. Как говорит господин Санда, нельзя сойти с пути боевого мага. Он оборвется только вместе с жизнью. Эйдан не может лишить меня мести, это несправедливо. Она только моя. Я носила ее внутри годами. И Саар тоже мой. Близкий. Почти как любимый, только наоборот. Я никому его не отдам. Я распахнула сундук. Прекрасно. Темно-серый костюм, маска, набор метательных ножей и игл, бесшумная обувь. Все на месте. Я бы не простила тетушку Ризы, если бы в последний момент перед отъездом. Она это выкинула и заменила кремами или бусами. По венам растеклось предвкушение с возбуждением. Как удачные скины Рейда обнаружили брешь в защите. Надеюсь, ее не успели залатать. Из Ликай, военного и торгового центра Ситории вели два выхода. Даже если желающий покинуть город не отмечался у стражей, защитный купол считывал его ауру. Таким образом, покинуть столицу нелегально было очень трудно, почти невозможно. Но я верила в успех. Прежде мне доводилось вскрывать защитные плетения разной степени сложности. И на этот раз должно получиться. Я ощутила слабый укол совести. Ведь не сказала Дану о бреше нарочно, как чувствовала, что последую за ним. Интуиция не солгала. О реакции грома я старалась не думать чтобы страх увидеть злость или разочарование в его глазах не сбил мой настрой. У него будет выбор — принять меня такой, какая есть, или отречься. Иного не дано. Гром. Мы встретились с разведгруппой и встали лагерем на берегу широкого ручья, в Кипарисовом лесу. Маскировочные техники усиливала близость воды, лежащей в их основе. Небо хмурилось. Время от времени налетал дождь и швырял в лицо холодные капли. Над землей реяли невесомые клочья тумана. Влага собирала информацию о движении вокруг лагеря, передавая ее мне. Мельчайшая взвесь оседала на волосах и одежде и не позволяла скрывать присутствие. Я сразу почую чужака. Тут же поставили походный шатер. На столе лежала карта. Бумага, напитанная влагой, стала рыхлой и потемнела. Господин Хиде ткнул выпуклым ногтем в точку и произнес: «Охрана этого гарнизона самая слабая. В ней много дыр. Нам не составит труда взять его и продвинуться в глубь их владений. Что известно о местонахождении главы рода Саар. К этому человеку у меня интерес особый. Не только потому, что самый сильный род огненных должен быть обезглавлен. Здесь замешано личное. Но все должно сделать по уму, чтобы не потерять людей. Лишние жертвы мне ни к чему. Он не покидал пламенной долины. Казалось, за последний месяц Хида еще больше постарел. На щеках выделялись коричневые пятна. Веки налились тяжестью, оставив узкую полоску потускневших склер. После заката выдвигаемся. Обойдя своих людей, раздав указания, я вернулся в шатер и снова замер над картой. До крепости мы доберемся по ручью. Вода скроет наши следы и магический фон. Разведчики подготовили основы для заклинания стихии Земли в шести разных точках вокруг крепости. До Саара быстро дойдет слух о падении гарнизона. Снаружи раздались торопливые шаги. Я вскинул голову, когда Май Бунье сдвинул полок командир в чем дело парень растерянно моргнул и произнес таким голосом словно боялся что я его накажу командир там госпожа мирай она хочет увидеть вас и говорит что вы ее ждете мирай меня будто ударили по голове и оглушили несколько мгновений я непонимающе таращился на Майя, спрашивая мысленно это точно она Не призрак, принявший ее обличие. Но как ей удалось миновать сенсорный туман и пройти в лагерь незамеченный. Потрясение медленно сменялось гневом. Зачем ее принесло сюда? Как посмело ослушаться? Сейчас и разберемся. Я стиснул пальцев в кулаки и процедил. Приведи ее сюда. Молния. Мне не нужна была карта, чтобы ориентироваться в этих местах. Я хорошо умела читать знаки природы, раз. Мы уже шли этой дорогой, только в направлении столицы, два. И тонкое чутье позволяло уловить остаточный магический след от прошедшего отряда, три. Это было проще, чем покинуть город незамеченный. Искены Рейда нашли место на западной стороне, где барьер истончился. Дождавшись, когда постовые пройдут мимо, я сформировала отпирающее плетение». Тонкая голубая молния вплелась в узоры печати и выжгла дыру, сквозь которую я ускользнула, никому ничего не сказав. Это был дерзкий и сумасбродный побег. Меня окутала эйфория. А вот, же она, свобода. Я могу идти куда захочу. И вряд ли меня найдут. Слишком хорошо научилась заметать следы. Но жажда мести тянула на северо-восток. Туда, где мое прошлое осталось непогребенным. Где я не смогла спасти товарищей оказалась бесполезной и слабой. А еще глупой, доверчивой, маленькой. Гром умел двигаться быстро, но я была одна. И в этом мое преимущество. Стихия молнии ускоряла реакции организма и делала тело выносливым. Бегала я с детства быстро, никто не мог за мной угнаться. К вечеру следующего дня ощущение присутствия Идана стало очень ярким. Они использовали техники сокрытия. Но в последнее время мое внутреннее чутье странным образом настроилось на грома. Может, дело в том, что я передавала ему свою магию? Или в том, что он стал для меня близок? На всякий случай я убрала видимое оружие подальше. Стянула капюшон и маску. Капельки пота блестели на груди, волосы взмокли. По земле тянулись длинные тени старых сосен. Небо окрасилось в закатные цвета. Решимость таяла с каждым шагом. Внутренности скручивало от волнения. Над хвойным настилом велись еле заметные ленты тумана, и я позволила им себе окружить. Пусть Дан ощутит меня заранее и свыкнется с мыслью. С моей стороны, это было грубым нарушением всего, что только можно представить. Многие терпеть меня не могли за то, что я иногда позволяла себе обойти приказ, и самовольство сходило мне с рук. Господин Санда мог рвать и метать, но неизменно прощал, пока я была полезна. Он даже в звании меня не понижал. Но что скажет Эйдан? Внезапно дерево слева от меня ужило и схватило меня за локоть. «Мирай!» «Ты?» На меня смотрели серые глаза Мая. Он сбросил обличье и снова стал человеком. Я выдохнула с облегчением. «Здравствуй, потрясающая маскировка». Я вымученно улыбнулась. «Где ваш командир? Отведи меня к нему, пожалуйста» и добавила в виде его колебания. «Он знает обо мне». «У тебя было секретное задание?» Май приподнял бровь, внимательно разглядывая моё лицо. «Типа того». Согласилась я, стыдясь собственной лжи. «Моя магия не любит огонь, а мы на земле огненных». Произнес он в полголоса, когда мы прошли шагов десять. «Для меня это своего рода вызов. Мирай, что с моим подарком?» Он бросил взгляд из-за плеча, и я смутилась. А Май вдруг улыбнулся. «Не хочешь, чтобы он видел подарок от другого мужчины?» «Это не то, о чем ты думаешь». «Боги, ну почему так неловко врать-то?» «И снова этот глупый румянец». «Это просто знак добрых намерений», — продолжил с мягкой улыбкой Май. «Прости, что сразу не рассказал о свойствах цветущей веточки. Давай после возвращения, хорошо?» Я кивнула. Слова его пробудили интерес, но он тут же угас под натиском тревоги. Парень активировал отпирающее заклинание, и я увидела лагерь. Прихотливый изгиб ручья. Услышала голоса и шелест прелых листьев. Стараясь ни на кого не глядеть, отправилась за своим провожатым. Стихия молнии металась, запертая в источнике. Требовала выхода. «Подожди немного, я доложу». Май сделал знак рукой и вошел в шатер первым. Я замерла, скрестив руки на груди, опустив голову и стараясь не замечать нацеленных на меня взглядов. Наверное, воины грома не понимали, что делает посреди их лагеря эта шиссайская девчонка. Один взгляд был особенно холодным и презрительным. Зянов рассмотрел из-под лобья, складывая вещи в подсумок. Так вот, куда его выслал Дан. Спустя несколько мгновений изнутра походного шатра вынырнул Май. «Заходи, и удачи!» Он как будто со мной прощался навек. Собрав выдержку в кулак, я шагнула навстречу гневу Эйдана. Еще снаружи я чувствовала его раздражение и волнение магического фона. Ничего иного я и не ждала. В миг, когда наши взгляды встретились, в груди кольнула, а потом перевернулась. Стало тяжело дышать. Холодный и собранный, в полном боевом обмундировании. Он стоял передо мной и сверлил внимательным взглядом. Глаза потемнели, зрачки сузились. Куда ты направлялась? Да еще и при всем параде. Процедил Дан, наступая на меня. Гром снова стал холодным и безжалостным незнакомцем, которого я встретила в день подписания мирного договора.